Бегма Поисковики готовились к сезону заранее. Как говорится, готовься они летом. Еще даже весна официально не началась. Хотя февраль в этом году, как и в прошлом, порадовал оттепелем, но, возможно, что март будет построже. Они обсуждали, где и какими силами планируют вести раскопы. Показывали смонтированные ролики, посвященные прошлогодним экспедициям, встречам с родственниками найденных солдат, поездкам в школу и встречам с молодежью. Мы с аспирантом посмотрели новые смонтированные фильм о раскопках в районе холма. Почтили память найденных и перезахороненных солдат вставанием с минутой молчания. Выслушали планы на сезон этого лета. Мы ждали с долей напряжения, что будет упомянута река Паламеть и деревня Починок. Однако нет. В планах был Ромушевский коридор, районы деревень Дубки и Росино. Это все сильно к западу от интересующего нас района. Наконец заседание окончилось, вышел Бегма и представил нас с Петровым, как спонсоров благотворителей, прибавив с усмешкой просить что нужно, но не зарывайтесь, товарищи. Бюджет у ребят не резиновый. Не забывайте, что нас еще весьма неплохо обеспечивает мебельщик Сбруев». «О как!» «Мы не намеком о нем». А он сам вдруг всплыл в разговор. «Замечательно. Это дает повод нам задать нужные вопросы». Мы с аспирантом раскланялись Петров, к этому моменту лихорадочно составлявший тезисы для выступления, Вышел и не лукавив сообщил, что диссертация его о партизанах в этих краях, и он будет очень рад любой уникальной информации, что находят поисковики, даже явным странностям, которые, по мнению поисковиков, не укладываются в сложившийся стереотип. Например, об отряде Бати, который действовал прямо в этих краях. Еще до начала заседания приказал Зуду писать все события на 360 градусов, всеми камерами в воротнике. Тот мне ответил, что упоминание бати ни на кого не произвело впечатления, то есть никто из поисковиков в лице не изменился, не вздрогнул и вообще так, будто впервые слышит об этом командире. А это возможно, судя по найденным нами немецким документам. И тем не менее, выступление Петрова пробудило интерес к нему. Несколько человек обступили аспиранта, рассказывая о своих находках. А я подошел к Бегме и предложил прогуляться по музею и поговорить без лишних ушей. Каким бы ни было подробным досье на человека, оно никогда не даст полного совпадения с первым впечатлением от личного знакомства. Бегма оказался антиподом Петрова. Когда они стояли рядом в момент нашего знакомства у входа в музей, они смотрелись как негатив и позитив. Оба ростом по два метра, на обоих киберсьют от отнерномионикс. Только Бегма — натуральный блондин, почти альбинос. Петров — мулат или креол с молочно-коричневой кожей и коротко острижен. Тогда как Бегма носил прямые соломенные волосы до плеч. Он, судя по документам, на 10 лет старше меня. Бегма сперва решил, что меня интересует экспозиция музея, поэтому минут 10 я внимательно слушал моего экскурсовода, но он заметил, что я это делаю из вежливости, а не из интереса поэтому, замолчав, спросил меня прямо, «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Меня интересует определенный участок Демянского котла, Владимир», — ответил я. «Это окрестности деревни Починок на берегу Паламети. Вам приходилось там искать?» «Лично мне нет», — сразу ответил он. «В двадцатых годах там нашли большое захоронение, подняли около двухсот бойцов. Я читал, что там немцы...» Организовали концлагерь для наших пленных, убивали многих, многие умирали от голода и болезней. А что именно вас интересует? Мы с Петровым раскопали кое-какие документы немцев, стоявших в этих местах. Так вот один партизанский отряд захватил эту деревню, лагерь и до осени 42-го держал там оборону. Так и что удивительного? Я достал фотографии мотора от сбруевского дрона, но не спешил их показывать собеседнику. Не удивляйтесь моему вопросу. Когда вы работали с пятитонным грузовым дроном? Осенью. Мы в составе бригады разрабатывали участок у деревни Пикахина. Там я управлял пятеркой. А что это так важно? Вам приходилось ее ремонтировать или налаживать? Хорошо знаете ее устройство? Конечно, разберу и сейчас как автомат. Помните тип и марку моторов, которые поднимают? Да, кретовский моторы МД-5000. Номера не помню. А зачем вас это так волнует? Вот тут я выложил фотографии Карла Вернера. Обратите внимание на дату. Координаты указывают на правый берег Паламети, в километре ниже по течению Починка. 2007 Он скинул на меня глаза. Это розыгрыш? Нет. Сам этот мотор сейчас лежит в сарае в Старой Руси. «Как такое возможно?» «Для меня это тоже загадка, и ответ ясности не прибавляет. Если сложить все свидетельства, а их уже набралось немало, выходит, что ваша бригада каким-то загадочным образом попала или попадет в прошлое на 110 лет назад. И вы или ваш двойник там изрядно повоюют с фашистами. Вы хотели бы повоевать?» «Да как бы не очень. Хватит уже. Повоевал в юности. А вы уверены?» «Нет, Владимир, я ни в чем не могу быть уверен. Все это мне кажется таким же странным, как и вам, но я нарочно решил познакомить с вами, потому что ваш позывной, некого калаша и командира отряда, батя, упоминается в немецких документах от августа-сентября 1942 года. Сами документы я вам показать не могу, они секретны, так что вам придется мне поверить. Но аспирант их лично переводил, Он подтвердит мои слова. «И чего вы хотите от меня? Я там не был, не собираюсь, и мне никто не предлагал совершить путешествие в прошлое. Если вы хотели от меня это узнать...» «Я хочу знать, когда вы или другая бригада собирается добывать лес на берегу полометь сброев дал заявку. Мы ждем решения администрации. Если сейчас подпишет может быть, до оттепели, полетим убирать сейчас...» пока не началось движение соков. А уж летом организуем посадки молодой поросли. А могут позже подписать? Они все могут. Пегма медленно двигался вдоль застекленных стендов. А к чему вы мне это рассказываете? Вопрос не в бровь, а в глаз. Я решился посвятить его в детали возможных событий. Вы не удивляйтесь Владимир? Нам неизвестно, когда произойдет переход в прошлое. Неизвестно, как это случится. Но мы знаем два факта. Первое, что катаклизм случится в конкретном месте и что в период лета 1942 года перенесется бригада или часть ее в составе, который будете вы. Хотя я не исключаю, что Владимиров, Вальдемаров может быть двое или даже больше. Но по описанию лейтенанта Вермахта Макса фон Вернера, человеком, который его не убьет, и даже подвезет поближе к госпиталю у деревни Милеча, будете или были именно вы. Бегом удивленно посмотрел на меня, а я продолжил. Я сообщаю вам совершенно секретную информацию, не для того, чтобы вы всем ее развенили а чтобы, если с вами это произойдет, ибо это возможно, вы не потеряли времени на шок и выяснение обстоятельств. Потому что, по свидетельству очевидцев, после явления, названного ими светопредставлением, чуть больше, чем через сутки на концлагере у деревни Починок произойдет нападение партизан, и убиты будут все фашисты, кроме фон Вернера. Если вы этого не сделаете, а прикончите его, то, возможно, прервется цепочка информации, которая приведет меня к вам, как и если ваша бригада не получит участок, и светопредставление пройдет недавно вхолостую. И что мне со всем этим делать? Мы вернемся? Я не знаю, но судя по действиям отряда Батищева, он рассчитывал на это, не отходя от локации переноса ни на один километр. Он создал там укрепрайон и оттягивал на себя значительные силы замкнутых в кольцо у Демянска немцев. Он не вступал в отношения с другими отрядами. Этот отряд сковал На себе половину армии фон Буша, уничтожив несколько тысяч немцев и почти целиком дивизию «Мертвая голова». «И сколько человек было в отряде?» — бегом присел на банкетку. «Я не знаю, но, полагаю, меньше сотни». Освобожденным пленом из концлагеря у Починка отряд помог прорваться за линию фронта в районе Лычкова, вооружив их трофейным оружием. Да еще, по свидетельству немцев, действия отряда «Бати» отличались исключительной жестокостью не только КСС и Гестапо, но и ко всем солдатам вермахта. Еще одна любопытная деталь – пленных немцев не брали даже с целью допроса, так будто бате заранее были известны планы командования 16 армейского корпуса. Это породило сильнейшую кадровую проверку в штабах окруженных армий. Отдельно описан «Ваш грузовой дрон», вооружив которой зенитными пушками партизаны сбивали транспорты и бомбардировщики прицельным огнем с одного-двух попаданий. Уцелевшие пилоты отмечали феномен «Красный луч». Догадываетесь, что это? Лазерный прицел? Я промолчал. Фантастические вещи вы мне рассказали. Я бы тоже считал это фантазией, если бы не фотографии мотора с датой геопозиции и документы из переписки немцев. — Ну хорошо, спасибо, — бегом поднялся. — Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Кого я еще могу посвятить в эту тайну? Ботищева? Компанейца? — Я думаю, пока это не произошло, никого. Но если вам доведется в будущем, не факт, что в ближайшем, попасть на разработку делянки вместо на берегу Паламети, южнее Починка на полтора-два километра, то будьте готовы к переносу в любой момент, «Как я узнаю, что свето-представление началось?» Бегма был спокойный, мне это понравилось. «Вы увидите полярное сияние вокруг вас или очень близко. Немцы дали описание его, как разноцветные световые столбы и полосы, длящиеся одиннадцать часов». Бегма кивнул. «Принято. Ребят, нужно увезти из этого места?» «Да, потому что немцы, попавшие в эту зону, очень быстро умерли, как от микроволнового или радиационного поражения» поэтому идти будет самым разумным, но потом вернуться». «У меня так много вопросов, что и не знаю, с чего начать», — пробормотал шаловленный бегма. «Я все равно не смогу на них ответить», — пресек я ненужный разговор. «Я тоже знаю очень немного. Все, что я знал, я вам рассказал. Если у вас появятся какие-то соображения или узнаете дату начала работ в нужном нам участке, позвоните мне». Телефонами наш костюмы уже обменялись. Кстати, я рекомендую вам обновить оболочку, чтобы мимикрия была совершенней. Вам это может пригодиться, и переводчик закачайте. Кроме охотничьих ружей мы никакого оружия взять не можем, медленно, как бы с собою говорил бегом. Чем нам там воевать? В донесениях у немцев есть упоминание, что некоторые солдаты были убиты из арбалетов. В глазах моего собеседника зажегся огонь понимания. «И еще», — продолжил я, — «день транспортной авиации на Демянск совершал до трех тысяч рейсов. Вы думаете, все самолеты долетали и груз выгружали руками? Часть его сбрасывали на подлете, и он ветром относился в лес или болото». Я решил закончить инструктаж будущего темпонавта, если, конечно, так случится. Проходя мимо стеллажей, посвященных Демянской наступательной операции зимы 43-го, я не останавливался. Отдельные стенды, где выставлено трофейное оружие, я осмотрел внимательнее. Бегма двигался рядом. У немцев было неплохое оружие, пулеметы, карабины, пушки. МП-40 керма по привычке называемый «шмайсер», так себе. Но за неимением лучшего и они пригодятся. Лист или два хорошей стали вполне могут защитить от вальтеровской пули. «Вам знакомо устройство универсальной ремзоны Сбруева?» «Конечно», — удивленно поглядел на меня бегма «Мы все в бригаде умеем ею управлять. Техника постоянно ломает спилы, ножи и гидравлика. Все это требует профилактики и ремонта». «А как выглядит...» — я не знал, какое слово подойдет. «Здесь селение на участок». Удивленное выражение не сходило с его лица. «Как всегда, я и компанеец с грузовиками завозим технику, бытовки». Сбруев вызывает спецкраны, ими завозят тяжелые агрегаты и экскаватор. Обычно на завоз лагеря уходит дня два-три, в зависимости от погоды. Потом мы завозимся, для этого используем грузовик пятитонный, десяток рабочек с личными вещами. «Медицина как устроена?» Он пожал плечами. «Обычная амбулатория, наш повар-медик. Если травма ерундовые лечит сам, если что-то серьезное, вызываем скорую». «Ну, такого на моей памяти еще не случалось. Обычно ничего тяжелее ушиба или пореза не было. Есть аптечки в каждом агрегате. Но зачем вам это?» Я не ответил. «За действительно зачем?» Нашел объяснение, уже выходя к залу заседаний. «Я медик, мне это интересно. Понимаете, Владимир, я смоделировал ситуацию, как если бы сам попал в демянский котел...» Я бы нашел или сделал инструменты для несложных операций и перевязку, антисептики, но я не смог бы обходиться без антибиотиков. Я улыбнулся. Это так, умозрительно. Мне не суждено попасть в прошлое. И вообще, мне хочется, чтобы этого вообще не случилось, чтобы осталось только фантазии и никаких фактов. Бегмошедший рядом кивнул на встрече нам двигался аспирант сопровождаемыми поисковиками лёша много интересного рассказали находки были и ты был прав они все в болоте чтобы не мешались сомнений нет ты вызвал такси зуд вызвал и мой арч тоже вызвал рассмеялся аспирант отменишь вызов когда оба прилетят а то оба и не прилетят вот тогда поссмеемся да владимир вы понимаете наш разговор конфиденциален Не надо тревожить раньше срока неокрепшие умы. Бегман пожал мне руку, и мы двинулись к выходу. Часы показывали 7 сгущались сумерки. Уже в такси Петров сказал, а мы молодцы, не зря съездили. Арчи записал все разговоры и рассказы этих парней. Представляешь, двое, еще когда начинали только заниматься поиском, под калитами раскапывали немецкий блиндаж и наткнулись на кусок платы с микросхемами. Решили, что это случайный занос из нашего времени, но... В чем но? Кусок этот был завернут в промасленную бумагу и спрятан в футляре немецкого противогаза. Все было изрядно прогнившим во сырой глине. Парень совал находку под нос товарищам, и один из них закинул ее в реку. По принципу этого не может быть. А еще... Там все посложнее, можно принять как что-то странное, можно забить. Они откопали труп нашего солдата, у него, судя по расположению костей, за поясом были два вальтера с глушителями и магазины в разгрузке, по модели, какой не было во время войны, на поясе горизонтально по бокам из двух сторон. И еще, на нем было что-то типа броника, таких не было тогда. Использовались обычные СН, стальные нагрудники, вроде кирас, а вот этот... Листы стали, как чешуя, проложенные резиной и фанерой. Гибкий и защищал грудь и живот намного надежнее, чем обычный нагрудник. Тоже под калитами? Нет, на краю Демянского адрома. С металлоискателем ходили и наткнулись. Когда раскопали, там был немецкий блиндаж зенитчиков. И вот такой вот солдат. Странно? В общем, да. Объяснений нет. Ясно, что этого парня кто-то обучил и вооружил чтобы воевать более продвинуто. В донесениях полковника Коха и штаба Эрнста Буша есть рапорт о нападении партизан на аэродром. Там описано, что ночью охрана была убита, нападавшие унесли более 10 тонн грузов. Их пытались атаковать, отходя, партизаны взорвали 5 транспортников и 3 Ю-88. Никого из них живыми захватить не удалось. Понимаешь? Этот рапорт остался в штабе, ему не дали хода. Я понял, убийцы невидимые как тени или призраки. Да, этой тактики тогда еще не было. Я сидел, прикрыв глаза. Давай посидим молча. Погоди, ты сказал, они унесли 10 тонн грузов? Ну да, 10 тонн. Я сперва подумал, что увезли грузовиками. А ты о чем говорил с этим бегмой? Посвятил его в суть вопроса, и теперь я уверен, что они вынесли грузовым краном. Ты представляешь, десять тонн. Да ладно, а что скажет Самсонов? Плевать, но мне совесть не позволяет дать им попасть в мясорубку в темную, понимаешь? Пусть сами решат, как им подготовиться к переходу в прошлое. И ты не сказал, что еще неизвестно, смогут ли они вернуться? А что, нам об этом известно? Можно ли давать людям призрачные надежды? Ты прав. Какие планы на завтра? Петров видит, что я сижу с закрытыми глазами. Мы летим на низком эшелоне вдоль трассы М-11. Внизу цепочки машин в обе стороны. Изредка проносятся встречные дроны. Все-таки летающий такси — дело весьма дорогое. Не всякому по карману. А в частные руки эти машины не продают. Еще неизвестно, когда примут решение продавать. С развитием автоматического управления все меньше водителей частников. Машины на бензине постепенно списываются, превращаются в раритет. А современные электромобили без автоматики уже не выпускаются. И зачем тратить деньги на обучение? В навигаторе точку маршрута указал, езжай, куда хочешь. Завтра я до полудня убираюсь в доме, в Нахабино. В 12 еду в роддом. «В два-три мы дома, сюсюкаемся с ребенком. Приедет теща, надо будет встретить. Ты, кстати, хотела расстаться с этой, как ее, Ларисой?» «Ларой», — замешкался Петров с ответом, и я понял, что пока он с ней встречается. «Я еще практикуюсь в немецком, и она отличный репетитор, и...» «И что?» «Она слышала наш разговор. Я не знаю, что теперь делать. Для начала доложить Самсонову, пусть он думает, что делать». И каковы могут быть варианты его решений? Откуда мне знать? Ну не убьет же он ее. Наверное, вызовет ее к себе на беседу, возьмет подписку о неразглашении. Может быть, найдет ей применение в нашей группе. А ты что думал? Ничего. Я не увидел, но почувствовал, что аспирант смущен и, возможно, как-то по-своему покраснел. У него, как и у многих любителей детективов, в башке сидит стереотип, что спецслужбы до сих пор живут по правилу, нет человека, нет проблемы. Мы минут десять летели в тишине. Никакой музыки или радиопрограммы заказывать не стали. От винтов внутрь салона передавалась легкая вибрация, шипением срывались с в кузов струи воздуха и немного покачивали машину толчки бокового ветра. — Я не знаю, как тебя, но меня тревожит, что все слишком спокойно как-то, — произнес Петров. «Что имеешь в виду?» «Мы работаем в секретной программе, никаких шпионов вокруг». «Любишь остренькое?» Я усмехнулся. «Ну, во-первых, если все тихо, значит мы все делаем правильно. А наш ангел-хранитель действительно нас хранит. И поверь, если вдруг вокруг нас что-то завертится, он найдет способ предупредить». Я не стал ему рассказывать, что Ленчик без затеи может использовать нас в качестве наживки. — Вася, уже одиннадцатый час, мне еще в Нахабино трюхать на колесах. Дай покемарить. Аспирант умолк и до посадки в Химках разговоров не начинал. А я, прощаясь, пожал ему руку и сказал — увидимся на Мясницкой через двое суток, но я приеду после пяти. Он молча пожал мне руку, и мы расстались.